Глава 9. Я не стала откладывать задуманное, и уже на следующий вечер, когда мы снова остановились на привал, едва разделавшись с ужином, направилась к капитану. Мужчина меня ждал. Ждали и Маргель с Бассаром, потому что едва я появилась в поле их зрения, как оба заторопились по делам. Старый маг пошел проверить защиту, установленную вокруг лагеря, а Басар пошел распорядиться насчет караула, хотя я не сомневалась, что это лишь видимость. С такой дисциплиной, какая была в отряде Гаррета, о подобном не стоило беспокоиться. Просто нас оставили наедине, чтобы не мешать, и я с каким-то теплом поняла, что по крайней мере два надежных друга у капитана имеются. Садись. указал мне на место рядом с собой Гаррет, и я послушно опустилась на тюфяк, набитый соломой. Его содержимое предназначалось для лошадей, которых пока кормили овсом. Лично видела это своими собственными глазами. О провианте для лошадей позаботились лучше, чем о припасах для людей, что и было понятно. В пути хорошие и сильные кони могут спасти жизнь. И если человек при надобности съест всё что угодно, то лошадям нужна и трава, и сено. А где в лесу найти сено? Да и с травой не густо, хотя скокуны порой находили, что пощипать под ногами, когда отряд делал редкие привалы. С чего начнём? спокойно спросил капитан, и я посмотрела на него, прикидывая в уме, что да как. Сначала нам надо будет поработать с магией, сообщила мужчине «Я тут собрал кое-какие травы. Завтра днем надо сварить зелье, но ему еще нужно будет настояться. Так что пока только силовое воздействие», — закончила уверенно и протянула руку к Гарретту. «Возможно, сегодня вам будет не очень приятно, сэр», — поспешила сообщить, когда Джон потянулся ко мне в ответном жесте. «Переживу», — прозвучал равнодушный ответ, И я поняла, что сказала глупость. Ну, конечно, этот человек, полагаю, знает, что такое боль не понаслышке, и скорее всего, был не раз ранен в бою. Что ему какой-то дискомфорт, а я буду действовать осторожно, медленно, раздувая искру. И всё же постаралась причинить как можно меньше неудобств и свести к минимуму неприятные ощущения. Взяв руку капитана, опустилась на колени. Прежде чем закрыть глаза и призвать Майю, успела заметить, как пристально рассматривает моё лицо Гаррет. Внутри что-то ёкнуло. На миг я даже успела испугаться. А что если он разгадает мою тайну? Что если поймёт, что я не мужчина? Но отступать было поздно. Положив вторую ладонь поверх пальцев Джона, я призвала силу, почти сразу ощутив, как она откликается на мой зов. Вокруг всё ожило. Лёгкий ветер подхватил волосы, проник под одежду, оживляя синие руны, проступившие так ярко, что даже сквозь плотно закрытые ресницы я разглядела этот свет. И снова тёмный силуэт вместо человека рядом со мной. Рука бывшего мага чего-то стала тяжёлой, и мне пришлось напрячь все свои силы, чтобы не отпустить её. Там внутри было темно, но я уже знала, где таится искра магии, и уверенно шагнула вперёд. шагнула и не ошиблась, когда увидела её, маленькую, сжатую искорку в этой тьме и пустоты. Приблизившись, опустилась на колени и склонила лицо над крошечным малым огоньком, тлеющим из последних сил. "Привет", сказала зачем-то, не сразу сообразив, что проговорила это вслух. Искра вздрогнула, а я потянула силу, совсем немного, чтобы воздействовать на магию Гаррета, ощутив, что пора что я уже готова, наклонилась ещё ниже и дунула. Легко, еле-еле, чтобы не погасить, а наоборот, заставить уголёк разгореться ярче. Несколько секунд ничего не происходило, а я всё дула и дула, чувствуя, как собственная сила переполняет меня изнутри. Наверное, в лагере уже заметили мальчишку-мага, от которого исходил голубой свет его стихии, не могли не заметить. Но сейчас мне было всё равно. Я почти распласталась возле этой искры, раздувая её, наполняя воздухом, думая о том, что именно воздух даёт огню силу гореть, и дерево. Только пока я буду подкармливать искорку осторожно, дам ей шанс подрасти. Огонёк вздрогнул и отозвался, и я приподнялась, любуясь делом своих рук. Теперь это была не искра, а полноценный уголёк. Да, маленький, да, слабый, Но для начала и это результат. Открыв глаза, пошатнулась, запоздало сообразив, что сам процесс отнимает у меня силу, мысленно прокляла Френсиса и его оковы, которые сделали меня слабее, а затем села прямо на землю, выпустив руку капитана и откинувшись спиной на тюфяк. "Ты как, Эрл?" спросил Гаррет, глядя строго и чуть взволнованно. "А вы?" ответила вопросом на вопрос. "Что-то почувствовали?" Капитан поднес руку к груди и прижал ладонь в области сердца. Стало тепло. Здесь. Он, как всегда, был краток, но лаконичен. «Хорошо», — кивнула я. «Очень хорошо». Джон нахмурился. «Ты стал бледен, Эрл». «Сообщили мне. Позволь, я помогу тебе подняться». «Нет», — я покачала головой. «Сейчас минуту посижу и пойду. На сегодня это все. Несколько дней мы будем действовать именно так, а потом...» придётся пить зелье. Я собрал кое-какие нужные травы. К сожалению, нашёл не все, но я умею подбирать компоненты так, чтобы свойство зелья сохранилось, даже при замене некоторых ингредиентов. В ответ на мой короткий монолог Гаррет лишь изогнул бровь. Сколько я был не в себе, уточнила, прежде чем пересела с земли на тюфяк. Ответ удивил. Больше часа. Это было для меня новостью. Я-то думала, что творила магию всего несколько минут, а оказалось, что прошло больше времени, намного больше. Потому и усталость, и эта слабость во всем теле. Мне бы принять в ванну и выспаться. Я бы сейчас согласилась даже на холодную озерную воду. Но, увы, все, что досталось, это утром немного воды, чтобы умыться. Остальное предназначалось для питья людей и лошадей. А ручьи, увы, совсем не спешили преграждать путь обозу. Можно вопрос, сэр, решилась я, заметив, что Джон как-то странно рассматривает собственную руку, ту, за которую я держалась на протяжении часа. Спрашивай, быстро ответил он, даже не задумавшись. Когда мы прибудем в крепость? Думаю, если всё пойдёт без проблем и неприятностей, то через 3-4 дня, я кивнула. Да, повторение того, что уже случилось, очень не хотелось. Воспоминание о мертвеке, убившем солдата, Всё ещё тревожили меня. Хорошо хоть не вторгались в сны, но я спросила не потому, что устала от дороги, хотя что скрывать, устала. Седло почти ненавидела, и моя пятая точка мне самой уже казалась натёртой мозолью, твёрдой и болезненно реагирующей на верховую езду. Просто я прикидывала в уме, сколько мне понадобится времени и сил, чтобы пробудить в капитане его магию. и понимала, что не смогу управиться даже за неделю. Кажется, он правильно расценил мои мысли, так как тоже задал вопрос. Ты планируешь сразу по прибытии в замок отправиться дальше, не так ли, Эрол? Да, сэр. Не стало скрывать своих планов. Не уверен, что у тебя получится, просто ответил он. За пределами серого замка простираются северные земли до самой границы с соседним королевством. и они не менее опасны, чем этот лес. С такими доводами невозможно было не согласиться. Впрочем, я ведь совершенно точно знала, что попрошу у Гарета за свою помощь, а он дал слово, и его слову я верила. Выгоревший Мак был весьма прозорлив. Уже через мгновение прищурив глаза, он проговорил: "Я знаю, что ты собираешься попросить у меня за свою помощь". Даже вздрогнула от его слов, посмотрела в серые глаза и сжалась. Казалось, этот человек умеет читать мысли, но боюсь я ошибаюсь. Он просто умён и сопоставил, что к чему, сделав правильный вывод. Сэр, начала было только Джон меня прервал. Если ты мне поможешь, парень, я сделаю всё, чтобы отправить тебя в академию, понял? Понял, сэр. И буду стараться, сэр. Значит, мы договорились. Теперь ступай спать. Завтра мы достигнем перевала. Сказал и отвернулся, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Теперь его больше интересовало пламя, а я? Я поднялась, поклонилась и была тыкала. Капитан прав. Мне стоит отдохнуть и восстановиться. Кажется, я потратила на лечение слишком много маны. Эта девица сбежала сразу после свадебного пира, огрев нашего отца по голове и применив какое-то зелье. Ещё надо разобраться, не оно ли оказало воздействие на его сердце, и не это ли привело к смерти. Старший сын лорда Элройда припечатал свои слова кулаком по столу. Стоя перед поверенным, он злобно сверкал блёклыми глазами и лысой макушкой, сейчас так сильно напоминая своего почившего батюшку, что Фрэнсис невольно вздохнул. Оглашение завещания проходило в напряжённой обстановке. Он присутствовал на этом знаменательном событии, представлял интересы сестры, которую, конечно же, не смогли найти в особняке Эрлойдов. А потому было решено и разрешено вместо сестры занять место её брату временно, пока леди Элройд не отыщют. Сбежала или вы всё подстроили так, чтобы это выглядело именно таким образом? спросил тихо Голландер, когда грохот голоса лорда И Лиана затих. «Вы сейчас лжете, гнусный мальчишка!» Прорычал старший отпрыск покойного. «И знайте это!» Фрэнсис покачал головой. «Не лгу. И, к слову говоря, я не имею никакого личного интереса в данном вопросе. Поэтому прошу принять это в расчет. Отец не мог оставить все жене!» Проявил второй сын лорда Дуэйна еще одна копия своего отца. «А он и не оставил!» Призвал всех к примирению маг-поверенный. Дело в том, что в завещании всё написано чётко и ясно. Каждый из вас, сыновей покойного, получает свою долю наследства, а супруга по законам нашего королевства является первым наследником и претендентом на состояние. Далее следует старший сын и по убыванию. Как вы уже все поняли, но это завещание старое, Илиан не выдержал. Уперв кулаки о стол, наклонился ближе, сверкая злобным взором в сторону поверенного. Отец написал его ещё до того, как женился на девке Бэвин. Тут Фрэнсис не выдержал, вспылил и тоже резко встал со своего места. Я прошу не оскорблять сестру в моём присутствии. Иначе что? Блёклый взор лорда Илиана обратился к Голандору. Успокойтесь, господа. Мы обязательно разберёмся и будем следовать исключительно букве закона. Примирительно поднял вверх руки мистер Кин Кейт. Да, в своём завещании ваш отец отписал всё супруге и детям. На этой старой бумажке написано ещё о моей матери, чёрт бы вас всех побрал. Но, лорд Элройд, здесь не указано имя, запротестовал старый Мак. Лишь написано чёрным по белому. Леди Элройд, супруга лорда Дуэйна. Ваш отец думал, что он бессмертен. Не удержался от едкого высказывания Фрэнсис. Все эти многочисленные Элроиды его начинали подбешивать. Да, стоило ожидать, что они будут против. Делиться с молодой супругой отца, но против закона не пойдёшь. Наш отец жил бы ещё очень-очень долго, если б его не убили. Перевёл взгляд на новоиспечённого родственника старший сын Дуэйна. «Вы обвиняете меня?» — спокойно спросил Фрэнсис. «Господа, господа!» Мастер Кинкейт начал терять терпение. «Успокойтесь. Наш некромант подтвердил сердечный приступ, послуживший причиной смерти милорда Дуэйна. Он умер во сне, и это уже доказано. Никакого вмешательства извне, вы меня слышите? А потому не надо бросаться здесь ложными обвинениями в адрес лорда Галандера». Это я пригласил его на оглашение завещания. Сэр Фрэнсис не собирался приходить, но так как леди Льюройт отсутствует, то он, как её единственный близкий родственник, должен соблюсти интересы сестры. При этом уверяю вас, лорд Галандер не может никоем образом претендовать на наследство вашего покойного отца. А потому успокойтесь и одумайтесь. Стиснув зубы с такой силой, что едва не раскрошил их И Лиан Элройд вышел из-за стола, и прежде чем покинуть кабинет, поверенного и хлопнуть дверью так, что с потолка посыпалась пыль, проревел. «Не желаю участвовать в этом фарсе! Я буду жаловаться самому королю! И, надеюсь, он не оставит без внимания смерть своего лорда-казначея!» Фрэнсис даже не моргнул, когда за наследником рода захлопнулась дверь. Остальные братья, собравшиеся за столом, притихли. Уход старшего и явно самого активного из мужчин рода вынудил их присмиреть. Зато мистер Кинкейд остался доволен. Вот и хорошо, так будет намного спокойнее, сказал он. Теперь дослушайте до конца перечень того, кто из вас что получит по завещанию, и обведя взором присутствующих, начал читать заново. Лис закончился так внезапно, что я успела немного удивиться. Обещанный перевал проходил через возвышенность, которую с трудом, но можно было причислить к горам, правда, очень и очень низким. Но несмотря на то, что вершины не тонули в облаках, а были очень даже видны, температура здесь на возвышенности значительно понизилась, и я мёрзла до тех самых пор, пока Нил не пожаловал мне со своего плеча тёплый камзол. Одежда была старой, но чистой, а я давно разучилась привередничать, зато умела быть благодарной. Я тебе зелье сварю, как прибудем в замок, пообещала, натягивая камзол на свою тонкую одежду, очень нужной для мужчин. Нил хмыкнул. А у меня с этим проблем нет, ответил он, поддерживая своего скакуна так, что теперь мы ехали вровень, едва ли не касаясь стременами. С чем с этим? Было, спросила я, но тут же сообразив, на что намекает солдат. Отвела глаза, прикусив язык. Я не о том тебе говорил. Попыталась поправить неловкое молчание. А я о том, Нил хмыкнул. Надеюсь, что там в замке будут женщины. Застегнув камзол, прыгнала смущение и спросила уже спокойно, глядя на воина. А как же семьи? У вас есть семьи? Этот вопрос меня, признаюсь, интересовал. И вот появился повод удовлетворить любопытство. У многих есть. А я вот свободен как ветер, он широко улыбнулся. Я тоже, зачем-то произнесла, оглядев вперёд туда, где во главе отряда ехали Маргель и капитан Гаррет. Бассар следовал за ними, следя за всем отрядом. Капрал успевал всё и всегда и, полагаю, был в курсе даже того, чем дышат его люди, достойный помощник своего капитана. Но ты ещё слишком зелёный для семьи, Нил положил руку себе на бедро, удерживая поводье в правой. А вот мне пора. Только я сам пока не хочу связывать себя с одной женщиной, наверное, ещё не нагулялся. А я хочу одну, раз и навсегда, заявила веско, чем вызвала смешок у солдата. Ещё двое ехавшие впереди и явно слышавшие наш разговор, издали дружные смешки. Мужчины явно не одобрили моё решение. Одно Нил приподнял брови. Ты просто ещё не знаешь жизни, парень. Это потом ты поймёшь, что одна женщина в жизни мужчины появляется только по большой и чистой любви. И даже при этом мы устроены так, что нам не хватает одной женщины. Всегда хочется разнообразия. Я вздвинул брови. Нил рассуждал как настоящий мужчина. Все они одинаковы. и мыслят однообразно а если любовь уточнила веска ну протянул солдат ничего вечного не бывает парень один из воинов ехавший впереди не удержался обернулся вставив свою лепту в наш разговор и любви тоже возможно это вина мужчин рассудила я вслух вызвав уже не смешки а настоящий хохот у своих собеседников ты сущий ребёнок эрл Чуть наклонившись ко мне и понизив голос, сказал Нил, едва перестав смеяться: "Вот тебе живой пример, наш капитан. Он был верен жене и, смею предположить, даже любил её. А она", глаза молодого воина стали серьёзными, "а она променяла его на столицу и двор короля". Он сел ровно и продолжил уже более спокойно: "Ты не знаешь жизни и не знаешь женщин. Когда подрастёшь, сам поймёшь всё, парень". Спорить не стало. В этом окружении подобное оказалось просто бесполезным. Вместо того, чтобы ответить, предпочла промолчать и перевела взгляд на перевал, к которому мы приближались медленно, но верно. Лес отступил под тяжёлыми камнями, насыпью, укрывавшими землю. Несколько кривых сосен торчали из земли, покрытой инеем. Здесь ещё властвовала зима, которая давно отступила там внизу. И от чего-то мне стало не по себе, поёжившись, поймала себя на том, что жду неприятностей, и, кажется, остальные мужчины разделяли мои ощущения. Все затихли, в тишине зазвучали только топот копыт и скрежет тележных колёс. Проезжаем быстро, ни на что не обращать внимания, просто следовать за впереди идущими, скомандовал басар. Чтобы вы не увидели, не спешиваться. Просто едем вперёд и держим ухо востро, а руку на рукояти меча", закончил он. Ниу покосился на меня и зачем-то проговорил: "Держись ближе ко мне и не отставай, понял?" "Понял", коротко ответила я. И несмотря на то, что окрестности вполне хорошо просматривались, чувствовала себя крайне неуютно. А уж когда обоз поднялся вверх и пошёл между скал, оказавшись в природном тоннеле, так и вообще ощутила растущую тревогу, стучавшую в сердце ускоренным темпом. "Перевал идёт у подножья", сообщил мне Нил. Говорил он тихо и, кажется, был единственным в отряде, кто решился нарушить молчание. "А что, другой дороги нет?" уточнила я так же тихо, в тон голоса солдата. "Через лес нам не пройти. Единственная дорога пролегает здесь", ответил Нил и замолчал. Впрочем, я тоже потеряла словоохотливость. Вместо того, чтобы отвлекаться на болтовню, сосредоточилась на звуках, окружавших нас, и на лошадях, полагая, что если кто и почувствует опасность, так это в первую очередь они. Но время шло. Мы продвигались бодро вперёд, и никто не спешил нападать. Признаюсь, что успела понадеяться на то, что предчувствия обманули в кое-то веки, когда тоннель закончился тупиком, завалом из огромных камней. В добрых 2 моих роста высотой я увидела завал ещё издалека, а за миг до того, как прал Басарско командовал всем остановиться. Чёрт, вырвалось уехавшего рядом Нила. Я натянула поводье и привстала в стременах, устремив взгляд на каменную преграду, через которую наши лошади и телиги могли бы, разве что, перелететь, будь у них крылья. Но увы, крыльев не было ни у кого. «Это что, нам придется возвращаться?» буркнул кто-то из солдат, тех, кто еще недавно рассуждали со знанием дела о поведении мужчин в отношении женщин и слабого пола в частности. «Надеюсь, Маргел сможет очистить нам путь», проговорил Нил, и действительно, уже буквально через пару минут Бассар скомандовал всем отъехать назад. Всадники заставили лошадей пятиться, телеги покатились назад, шурша камнями, попавшими под колеса, а я на мгновение, прижавшись вместе с кокуном к гладкому камню, подождала, когда все сдвинутся, и выехала вперед, надеясь увидеть то, что станет делать Маргел, заодно и раздумывая о том, смогу ли помочь. Старик спешился. Я это отлично видела с расстояния, которое осталось между нами. Прочь отъехали и капрал с капитаном, но Гаррет, в отличие от остальных своих людей, остался держаться поблизости от старейко мага, то ли просто потому, что был старшим и главным в отряде, то ли по причине отсутствия страха. "Щиты!" скомандовал Бассар, увидев, что Маргель начинает колдовать. Воины отстегнули от сёдел висевшие щиты и выставили перед собой, причём так, чтобы прикрыть не только себя, сколько лошадей. Видимо, есть вероятность того, что в нас полетят камни. "Эй, Эру!" голос капитана заставил вздрогнуть Но ловкость не подвела. Брошенный им щит поймала, хотя и тотчас застонала. Слишком тяжёл был этот предмет воинской защиты. Гарот отвернулся, продолжив следить за магом, а я поставила щит, повторяя действия солдата рядом, но при этом высунула любопытный нос наружу, чтобы увидеть возможности Маргела. Старик оглянулся, убедился, что все солдаты под надёжной защитой, а затем начал колдовать. Я даже глаза вытрясшила, стараясь ничего не пропустить. Старик был силён, очень силён, как для боевого мага. Вот Миг и его окутала сила. Маргель лишь поднял вверх руки, как воздух вокруг него заискрился, стал осязаемым и плотным. Я разглядела сияние растущей маны и покосилась на капитана, который спокойно восседал на жеребце, сложив руки на луке седла, и следил за другом. Вздохнула и снова уставилась на мага. Тот уже собрал магию в сплошной поток. Ещё немного и воздух зазвенит от напряжения и волшебства. Стоило отметить, что запас у Маргела был отличный. У меня был такой же до того, как Фрэнсис заковал мои способности. И пока увы, они не восстановились в полной мере. "Джон!" рявкнул старик. Его зверёк шмыгнул за спину хозяину и затих. А маг, выкинув вперед обе руки, ударив сплошной волной в каменную преграду, вставшую на нашем пути, громыхнуло так, что земля задрожала. Лошади испуганно заржали, попятились назад. Схакун подо мной шумно всхрапнул, а я, наконец, сообразила, что щиты скорее служили не защитой. Лошади боялись, а таким образом они ничего не видели из того, что происходило впереди. Горы издали сдавленный стон. Я пригнулась, прячась за щитом, когда по нему что-то ударило. Прилетело и в моей ноге. Я запаздала, пробудила магию, окутав себя в защитный кокон из воздуха. Смерчем закружившего вокруг меня и жеребца, рядом кто-то чертыхнулся. Заржала ещё одна лошадь. Заскрипели теи лега и снова раздался гул. Это горное эхо ответило на магию Маргела. «Вперед — Вперед! — прогремел голос, и я не сразу узнала Гаррета. Это был его крик и его приказ, но солдаты отреагировали молниеносно. Я еще не успела опустить щит, когда первые всадники и телега ринулись вперед. — Быстрее! Быстрее! — торопил всех басар. Удерживая на весу тяжеленный щит, я ударила с кукуна пятками в бока и направила следом за остальными солдатами, а гул... Отдалённый, похожий на рокот какого-то страшного зверя, нарастал. Что это было, я не сразу сообразила, но то, с какой поспешностью вперёд бросился отряд, погоняя испуганных лошадей, говорило о многом. Первый камень упал совсем рядом, взбил землю, разбросав вокруг мелкие осколки раздробленного валуна, когда следом за ним упал и второй. Промчавшись вперёд, я подняла голову и только теперь увидела лавину из камней, несущихся с вершины. Выругавшись так, как меня уж точно не учили, ударила коня ещё сильнее, переведя в галоп. Мимо промчались несколько военных, кажется, одним был Нил. Вот и телега прогромыхала рядом. Она успела всего за долю секунды до того, как на место, где ещё недавно были люди и лошади, упал камень величиной с приличный сундук. За ним следом упал ещё один и ещё. Быстряя, Басар, уже не сдерживаясь, просто орал. Я промчалась мимо разнесённого магией Маргела завала и только там, оказавшись в спасительной безопасности, натянула поводье и обернулась назад, чтобы увидеть, все ли успели. И вскрикнула, когда дорогу засыпало лавиной из валунов, каждый из которых был выше меня в высоту. Твою мать! присвистнул кто-то рядом. «Все целы!» заорал Басар и тут же зычно добавил. «Перекличка!» Я сдавленно выдохнула, чувствуя, что мне от чего-то не хватает воздуха, и все не могла отвести взгляда от того, что прежде было, пусть и заброшенной, но дорогой. «Мой щит!» Гаррет оказался рядом, забрал из уставшей руки тяжеленный предмет защиты, вернул, закрепив на боку своего жеребца. «Мой щит!» Тот оскалился, показав крупные зубы, и словно ни взначай сделал попытку цапнуть моего скакуна за шею, но капитан вовремя натянул поводье. "Как же теперь быть?" я кивнула, назвал ещё более жуткий, чем тот, который уничтожил старик Мак, после пришли сюда людей. Удивил меня ответом Гаррет: "Дорогу надо расчистить". Я ничего не сказала и лишь запрокинула голову, чтобы посмотреть туда, где красовались вершины гор. Обманчиво спокойные, они равнодушно взирали на людей и словно жалели, что не смогли оставить их всех лежать у своего подножья. Гарт отъехал и снова возглавил отряд. Солдаты перестроились сразу после переклички, а Ям с облегчением поняла, что на этот раз всё обошлось без жертв. Эй, новенький, ты почему не назвал своё имя? Услышала неожиданное от Капрала Басар подъехал незаметно, пока я была погружена в собственные мысли. "Простите, сэр", ответила быстро. "Я не думал, а надо думать", оборвал меня мужчина. "Пока ты с нами, ты один из нас. Запомни это, парень, на будущее". И более не добавив ни слова, направил своего жеребца следом за уже выступившими в путь представителями отряда. Вечером на привале, сразу после ужина, состоявшего из очередной похлебки, я отправилась к капитану. Как оказалось, Гарретт уже ждал меня. У костра Джон сидел один, Басар совершал обход, а Маргелл проверял защиту, выставленную вокруг лагеря. Уставшие солдаты устраивались спать, и я шла мимо костров и тел, лежащих просто на шкурах, растеленных на земле. «Сэр!» произнесла ровным голосом, пытаясь подражать военным. Гаррет поднял на меня взгляд, кивком головы велел садиться на тюфяк, и я послушно опустилась. "Руку?" только и спросил он, а я тихо кивнула. Не было сил разговаривать. Да и не знала я, о чём можно поговорить с этим мужчиной. Поэтому решила просто делать своё дело. Мне ещё перед тем, как лечь спать, предстояло сварить зелье. Днём успела договориться об этом с военным поваром, который к слову Мне бы отказал, не вмешайся в разговор Маргель. Именно старый Мак и объяснил повару, что к чему. После чего мне с радостью пообещали крепкий котёл и всё нужное, что может понадобиться. Для капитана эти люди не пожалеют ничего. Это я уже успела понять. Все они как один были преданы Гаррету, и мне оставалось лишь удивляться таким отношениям в отряде. Впрочем, здесь все были друг за друга, настоящая мужская дружба. во всех её проявлениях, прежде мне неизвестное. Если почувствуете жжение, скажите, сэр, предупредила я прежде, чем закрыла глаза и призвала силу. Хорошо, коротко ответил капитан, но его ответ я уже услышала едва. Голос уплыл куда-то в темноту, а перед глазами вспыхнули лучи синего света моей пробудившейся магии. На этот раз работало быстрее, так как уже знала, где прячется искра И обнаружила её всё там же, в области сердца капитана. Приблизилась осторожно, опустившись рядом на колени и наклонившись так, чтобы искра оказалась в близости от моих губ. Сделав глубокий вдох, подула тихо и осторожно. Искра вспыхнула, стала ярче, а затем немного, но подросла. "Давай же", прошептала я. "Расти". Искра дрогнула и стала больше, а затем снова уменьшилась. едва ли не до прежнего размера. Я протянула одну руку туда, зная, что моё физическое тело повторяет всё то, что я сейчас сделаю, шипнула требовательно. Уже понимаю, что нужно умирающей магии. Нож. Несколько мгновений ничего не происходило, и тогда я повторила громче и в более приказном тоне: "Нож, сэр". И почти сразу ощутила, как в ладонь опустили костяную рукоять, крепко сжав нож. Материализовавшись в темноте, освободила на мгновение вторую руку, не упуская из внимания горящую искру. Схватила прядь своих волос и, не задумываясь, отрезала толстый локон, а затем бросила его в уголёк и, уронив нож, снова схватила руку капитана. "Гори, ешь", прошептала словно заклинание, ругая себя за то, что сразу не поняла, что нужно пламени. Это же не простая искра, это сила. а ее питать должна другая сила, и одной стихии воздуха здесь мало. Лекарь должен пожертвовать частью себя, ведь это совсем непростой случай. Волосы вспыхнули, занялись, в мгновение ока и я, наклонившись, дунула снова, на этот раз чуть сильнее, вливая магию воздуха, насыщая возрожденный лепесток огня, и он ответил, вспыхнул ярче, разгораясь. Улыбнувшись устало, открыла глаза и только сейчас поняла, что почти лежу на капитане. Он удерживает меня свободной рукой, вторую я продолжаю сжимать своими, а моя голова покоится на его широком и очень твёрдом плече. "Ой!" пискнула и села, отпуская пальцы Джона. "Зачем ты отрезал волосы?" только и спросил он. "Так надо, сэр. Это входит в лечение, сэр". Я обернулась, увидела знакомый тюг и перебралась устало на него. Села, уронив руки меж разведённых колен, и спросила: "Сколько времени ушло на этот раз? Меньше, чем вчера?" Ответил Гарет, при этом глядя на меня немного другими глазами: "Ты тратишь слишком много, Эрл. Даже в полумраке я вижу, какой ты бледный. Хватит ли тебе сил, чтобы продолжить лечение?" Кивнув, оттёрла с алба выступившие бисеринки пота. "Да, дальше будет легче." А вот что чувствуете вы, сэр? посмотрела в глаза мужчины. Он прижал ладонь к груди и сжал пальцы в кулак. Тепло, почти горячо. Аруны, сэр? спросила и не дожидаясь ответа снова оказалась рядом с мужчиной. Деловито закатала один из рукавов его рубашки и печально вздохнула, увидев, что на коже по-прежнему лишь чёрные мёртвые узоры. Не удержавшись, коснулась кончиками пальцев одной из рун. пытаясь почувствовать, стало ли она хоть немного теплее, чем кожа, коснулась и тут же застыла, ощутив на себе взгляд Гаррета. Запаздыла поняла, что проявила больше активности, чем полагалось. Пока не отзываются, отпрянула назад, от чего-то сердце забилось чаще, а дышать стало тяжело и неловко. Возможно, я даже покраснела, и только полумрак скрыл это от внимания Джона. Я пойду, сэр, поспешно встала. Мне ещё зелья готовить, сер. И покачнулась, чувствуя, что земля от чего-то поплыла. Гарет успел подхватить меня на руки до того, как поцеловалась с пламенем костра. Подхватил так, словно я ничего не весила. Крепко прижал, с каким-то отчаянным интересом смыриваясь в моё лицо, а я в свою очередь совсем неприлично уставилась на капитана, от чего-то поняв, что мне нравятся его глаза и даже борода. которая чёрная и жёсткая, а потом где-то в мыслях мелькнуло неподобающее о том, какими будут ощущения, если он меня поцелует. Никогда не любила заросших мужчин, а тут со мной явно что-то произошло, что-то непонятное и непривычное. Но я вовремя опомнилась, напомнив себе смысленной оплеухой о том, что в глазах Гарта я просто парень, мальчишка, которого взяли из жалости в обоз. И совсем на один миг, на один удар сердца мне захотелось, чтобы он узнал правду. Мне уже лучше, сэр, выпалило я, надеясь, что лицо не запылало подобно костру. Вы можете отпустить меня. Спасибо. Падать больше я не намерен. Вот и хорошо. Он поставил меня на ноги и резко убрал руки за спину, словно и сам не желал больше прикасаться ко мне. Я просто потратил много сил. Попыталась объясниться, но Джон уже не слышал меня. "Ступай спать", бросил он. "И подумай о том, что хочешь за свою помощь. А я уже знаю", произнесла быстра. Брови капитана изогнулись в удивлении. "Если мне удастся вам помочь, то есть", поправила себя. "Когда я помогу вам, обещайте, что доставите меня в академию через границу, и я сам не пройду". "Обещаю", ответил он спокойно. "Можешь даже не сомневаться, парень". А теперь ступай. Я тебя услышал, и ты услышь меня. Да, сэр, кивнула почтительно и поплелась прочь от костра, чувствуя на себе взгляд Джона. Но когда уже, оказавшись у огня и занялась приготовлением зелья, от чего-то снова вспомнила взгляд этого мужчины и свои странные, совсем не своевременные ощущения от прикосновения сильных и таких надёжных рук, ей было сложно сосредоточиться. и не напутать простые ингредиенты, которые надо было постепенно опускать в котёл. Повар всё приготовил, и нужный котёл и нож для резки ждали меня на деревянной колоде, на которой мужчина днём резал мясо для похлёбки. Сейчас колода была тщательно вымыта и разве что не блестела. Не отвлекайся, Эрлин, а то вместо помощи ещё отравишь капитана, сказала себе строго. И тебе ещё надо отдохнуть. напомнила мысленно, после чего сосредоточилась на воде и травах, гоня все мысли прочь. Джону было плохо от собственных мыслей и чувств. Еще никогда он не чувствовал себя так необычно и отвратительно. А все этот странный мальчишка, этот пока не состоявшийся целитель. Черт, Джон уже начал верить в то, что у Эрла все получится, ведь он ощутил тепло, действительно ощутил, Я отрицать тот факт, что в нём что-то явно изменилось после вмешательства мальчишки, было невозможно и просто нечестно по отношению даже к самому себе. Но если пробуждение магии, её ещё лёгкое, но ощущение радовало Гарета, то странная собственная реакция на этого миловидного мальчугана, бесила, раздражала и заставляла невольно призадуматься. Сегодня, поймав мальчонку на руки, Он почувствовал то, что совсем не должен чувствовать один мужчина по отношению к другому. Противно и тошно, но это было. А Джон не привык лгать никому и в первую очередь себе самому. Это чувство было интересом, мужским интересом. Так он отнёсся бы к понравившейся женщине. Так взглянул бы на представительницу противоположного пола, и это было бы нормально. Но у него на руках был парнишка. Зелёный, дьявольски смозливый, но парень, а тело отозвалось. Более того, он поймал себя на мысли, что хочет коснуться щеки Эрла и снова почувствовать гладкость нежной кожи, совсем лишённой щетины, бархатной, как у юной девицы. "Проклятье", прошептал он горячо, едва мальчик прошёл к костру, где явно занялся приготовлением какого-то своего зелья. Действовал он быстро и умело, Игар от невольно залюбовался на отточенные движения будущего целителя. "Проклятие", повторился он. Наверное, стоило уделять больше внимания той стороне своей жизни, в которой была супруга, но теперь рядом лишь лес и это сумасшествие, которое заставило Джона злиться на себя самого, и ведь невозможно отдалить от себя этого мелкого мага. Он нуждается в нём, в его лечении. и ни за что не упустит шанс вернуть себе силу, пусть даже не в её прежнем объёме, но вернуть. Гаррету не хватало ощущения магии, струящейся по венам, когда после призыва манна течёт под кожей, словно кровь по венам, и он просто не мог отказаться от этого. Не теперь, когда снова почувствовал в себе тепло и желание жить. Чёрт, проговорил мужчина сипло, обернулся, бросив взгляд туда. где над котлом колдовал мальчик, и был пойман с поличным, подошедшим Маргелом, вышедшим из темноты бесшумно, как маг часто любил делать. «Вижу, что ты не весел, Джон!» Старик отвлек внимание капитана на себя. «Не грусти им и не отчаивайся. Это ведь только еще одна попытка у него получается!» Быстро и коротко ответил Гарретт. Маргел удивленно поднял руку и почесал за ухом своего бесенка, Рур к удивлению вел себя этим вечером смирно, не скакал по лагерю, а почти все время сидел на плече хозяина, сверкая красными глазами. Тогда в чем загвоздка? Радоваться надо. Старик подошел ближе, настороженно заглянув в лицо капитану. Или что-то произошло? Нет. Гарретт покачал головой. Ничего такого, о чем стоило бы говорить. Маргелл несколько секунд молчал, а затем спросил. Эрл что-то варит, зелье. Думаю, это для меня, кивнул Джон. А он очень ответственно подошёл к твоей беде, хмыкнул старик и от чего-то улыбнулся. Мне кажется, что парнишка тебе нравится, Джон. Гаррет почувствовал, что ему стало трудно дышать, но быстрый взгляд на мага успокоил капитана. Маргель явно имел в виду совсем не то, что сейчас почувствовал Джон. Прочим, он всем в отряде нравится. Думаю, будет неплохо, если по завершении учёбы в академии этот лекарь вернётся к нам, зачем-то добавил старик. Нам в крепости пригодится кто-то наподобие него, пока он не маг и не факт, что поступит и станет им, возразил Джон. Но Маргель лишь рассмеялся, ответив: "Станет, этот обязательно станет". И бессёна крур поставил торжественную точку в разговоре, затянув свое привычное «ру-р-р-р».